А потом вы будете мчаться в такси в то место, которое называется ее домом, а дальше, а дальше все понятно. А потом утром вы выскакиваете в город, но город совершенно другой, утренний город, он весь черно-белый, подробный и все очень близко к глазам, все терзает, но сильнее всего терзает таксист, который везет вас домой, он терзает звуком какой-то радиостанции. Которую предпочитает слушать А радиостанция терзает Голосами дикторов Которые сообщают какие-то чудовищные новости Или кошмарный прогноз погоды Но вот вы возвращаетесь К себе домой И стоите под душем И моете свое туловище которое в. Которым Вы собственно и являетесь И очень стыдно Но не за то, что было ночью А за те надежды с которыми вчера вы выскакивали из дома. Вот за эти надежды стыдно. А что ты надеялся найти? Что ты надеялся найти в этом городе? Ночью в баре. Ты что надеялся встретить? Чудо? Любовь? <coughs> То есть повстречать женщину, с которой бы прожил всю жизнь, вырастил бы семерых детей и умер бы с ней в один день. Нет Ты то, что хотел, то и получил Поэтому немедленно скажи спасибо городу Умойся Иди на работу И ты идешь на работу а Работа это такое место, где ты ничего не чувствуешь Ни времени суток, ни времени года Вот такое вот место называется работа Женщина возвращается в комнату, зажигает свет. Мужчина бросается к окну, хватает ветки и машет ими. Женщина отдергивает штору, подходит к телефону, набирает номер, говорит. «Алло, я уже вернулась». «Да, был прекрасный вечер, спасибо. Я уже скучаю». «Очень, очень». И я тебя Нет, сильнее И так далее Она уходит в глубину комнаты Не слышно, что она говорит Мужчина бросает ветки Берет длинную тонкую проволоку На конце которой Маленький тряпочный мотылек Мужчина Бьется мотыльком в окно И продолжает говорить Ну, конечно, у этой женщины должен быть мужчина Не моряк или летчик, а мужчина. И уж тем более не космонавт. Он должен быть, это нормально. Если бы его не было, было бы ненормально. И между ними есть все то, что должно быть между мужчиной и женщиной. Это понятно. Он же не только звонит ей по телефону. И они не только встречаются и гуляют по леям парка, а потом, допустим, едят мороженое в кафе. Нет, между ними есть все то, что должно быть. И главное, у этого мужчины есть его место в жизни этой женщины Но я не могу позавидовать этому мужчине Потому что мне нужно мое место в ее жизни Именно мое Поэтому я не могу ему позавидовать Мне гораздо проще позавидовать летчику Потому что, допустим, я выхожу на работу из дома А из соседнего дома выходит летчик И тоже идет на работу. В городе дождь, слякоть, и мы идем на работу. Но только у меня моя работа, а у летчика работа самолет». И он приедет на свой мокрый аэродром, сядет в холодную кабину самолета. Но через 15 минут его лайнер вырулит на взлетную полосу, а еще через 15 минут он прорежет облака и будет лететь над облаками, и для него будет светить солнце. Над ним будет синее небо, а облака под ним будут белоснежные. А я буду там, под этими облаками, в городе. И для меня солнца не будет, и из этих облаков на меня будет падать всякая дрянь, а под ним будут облака, под ним будет небо. Говоря это, мужчина натягивает над комнатой белое полотнище, освещает его синим светом, и это полотнище становится небом. Когда вдруг... Обрушится любовь Вдруг обнаружишь странные вещи Например, меня очень раздражала какая-то песня Потому что эта песня была дурацкая И именно поэтому ее часто крутили по всем радиостанциям И исполняла эту песню какая-то пошлая блондинка с большим ртом Но в этой песне пелась о любви И я вдруг понимаю, что песня Хоть и плохая Но не бессмысленная И, в общем-то, эта песня про меня. И та песня про человека, который валил лес в лагерях, которого ждала женщина, но, увы, эта песня тоже про меня. За исключением лагерей и леса, конечно. И так много, оказывается, песен про меня. А еще я раньше видел какие-то фильмы, и они казались мне надуманными, потому что они были о любви. А тут смотрю и понимаю, что эти фильмы правдивые, и все эти фильмы про меня. Оказывается, так много фильмов снято про меня. И пьесы Шекспира. Они мне всегда нравились. Но оказалось, что Шекспир что-то как-то переборщил, как-то он чересчур сильно. А тут читаешь снова и думаешь, что-то Шекспир такой даже не дописал. Может, можно, можно, можно было бы посильнее, и надо было ему у меня кое-что спросить. Я бы ему рассказал, как оно бывает. И вообще, так много музыки, картин, стихов про меня, что я обнаруживаю себя в центре внимания мирового искусства. И даже те стихи, которые запомнились с детства, запомнились, потому что память была не испорчена и свободна. Так вот, эти детские стишки вспоминаются и оказываются прекрасными стихами про меня сегодняшнего. Вот, например, этот стишок про бычка: Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упа. Это же про меня! Я тоже вижу, что все бесполезно Что вот моя жизнь Но я иду Может быть не очень красиво иду Но не трушу Про меня А стихотворение про Зайку Это не просто шедевр поэзии Это просто поэма моей жизни Зайку бросила хозяйка Под дождем остался зайка Со скамейки слезть не смог Весь до ниточки промок Хозяйка бросила Не хозяин А он не смог слезть, не смог. Заяц! Заяц не смог слезть со скамьи, это же смешно. Да он гордо остался там сидеть и промок. Не только от дождя, и даже не столько от дождя, сколько от слез. Но заплакал только под дождем, чтобы никто не увидел его слез. Но так хочется верить, что где-то там, за окном, та самая женщина слушает какую-нибудь песню, которая... Не только про нее или про меня, но про нас. Такая песня, которая и она, и я, мы оба любим. И если есть такая песня, и она там звучит за тем окном, значит, между нами уже что-то есть. И это уже что-то. И появляется надежда. Но обязательно нужна какая-нибудь такая песня. Звучит старая песня. Женщина заканчивает разговор по телефону, подходит к окну. А мужчина за окном зажигает маленькие лампочки, которые на фоне неба кажутся звездами. А когда наступает ночь, иногда удается уснуть. В состоянии любви. Это не так уж просто, но иногда получается. И это очень полезно иногда спать. А во сне может показаться, что ты летишь, хотя, конечно, ты лежишь в своей постели, Но кажется, что ты летишь И земля летит С одной стороны она освещена солнышком А с другой луна и звезды С одной стороны зима А с другой лето Но все это летит И солнце летит И звезды, и луна И летят самолеты И космические корабли И светятся окна в городах И маленьких деревнях И все друг другу посылают сигналы И в хорошем сне кажется, что все эти сигналы долетают до адресата. И в ответ тоже летят сигналы. И еще во сне есть ощущение, что можно оказаться где угодно. Женщина гасит свет в окне, задергивает шторы и уходит. По небу пролетают маленькие модели самолетов, которые мужчина приводит в движение. Потом по небу Летает спутник, спутник подает звуковые сигналы, мигает лампочками, мужчина продолжает. «А вот я сказал, что во сне можно оказаться где угодно, но обычно оказываешься там, где не угодно, да-да, почему-то постоянно оказываешься в неприятных местах и хочешь оттуда убежать, а во сне бегать не получается. И вот лежишь ты в своей постели и дрыгаешь ногой, как спящая собака на коврике.